Подожди, батюшка, если в этих письмах восстанавливают маршала против Абата де Гриньи, значит, они не могут быть написаны ими. Ну, ну какая же может быть цель этих анонимных посланий? Да цель ясная. Маршал, вспыльчивый, горячий человек, отомстит де Гриньи. У него для этого тысячи причин. Он не может действовать против него сам. Закон же тоже бездействует. Остается. Забыть и презирать, да. к чему он и стремится. Да. Но эти дерзкие письма своими оскорблениями разжигают его ненависть. Тысяча чертей! О, право, у меня голова крепкая, но я чувствую, что могу помешаться сам от этой игры. Какой ужасный ужас. адский замысел. Но этого еще мало. Маршал получает еще какие-то письма. Но этих мне не показывает. Как только прочитал первый из них, точно ударило его, и он прошептал. Они не щадят даже этого. Нет, это уже слишком. И, закрыв лицо руками, он даже заплакал. Как? Маршал заплакал? Да, он плакал, как ребенок. -яй -яй. Да. А что же могло заключаться в этих письмах, батюшка? Ну, я не смел его спросить. До того он казался несчастным. Да, среди таких тревог и неприятностей жизнь маршала становится просто ужасной. А бедные малютки, они день ото дня становятся все печальнее. И невозможно узнать причину их грусти. А смерть его отца, ведь он скончался на его руках, Ты думаешь, этого мало? Я уверен, что у маршала есть на душе еще какое-то сильное горе. За последнее время его нельзя узнать. Он сердится, выходит из себя из-за всякого пустяка, не бывает так сердит, что... Ой, ну, тебе-то я могу это открыть. Я даже сегодня счел нужным снять капсули с его пистолетов. Батюшка, неужели ты боишься, что он... В том состоянии, в каком я его видел вчера, он способен на все. А что же случилось вчера? А, надо тебе сказать, что маршал встречается с каким-то отставным военным. Я заметил, что тревога маршала всегда удваивается после их свиданий. Вчера этот господин приезжал снова... Когда он уехал, я поднялся к маршалу узнать, ну, не требуется ли ему чего. Он был очень бледен.